Глава пятьдесят 55. Аларик. Над замком лежала безлунная ночь, в которой Аларик мог затеряться. Он оставался в тени стены, скользил вдоль неё в поисках, хотя чувствовал, что Лайры здесь нет. Казалось, что здесь больше вообще никого нет, даже ветра исчезли. Аларик ждал, не зная чего. Мёртвых унесли А кровь залили водой, но здесь все равно пахло смертью. Его не было рядом. Хуже того, он подчинился заклятию и исчез совершенно не вовремя и оставил Лейру в одиночестве. Здесь, на этом самом месте, где еще несколько часов назад в щели между камнями мостовой просачивалась кровь множества людей и демонов, Лейра сражалась за свою жизнь и за судьбу своего народа, а он отсутствовал. Проклятие подчинило его тело, вытеснив собственные мысли и желания. Осталось лишь инстинктивное стремление исполнить то, что от него требовалось, а потом появилась безграничная ярость, когда это оказалось невозможным. Он оставил её в беде. Он пришёл в себя лишь несколько часов спустя. Рядом был Кедран, новый, незнакомый, тень прежнего Кедрен, который боялся его. Проклятие превращало Аларика в кого-то другого, в существо, которое вызывало панический страх даже у друга. И это проклятие вернётся, вероятно, не раз. И если бы речь шла только о нём, Аларик тут же согласился бы, чтобы Лейра вернула Альсьяна Дереляской. К сожалению, речь шла не только о нём каким бы отвратительным ни было проклятие, царство демонов не сводилось к нему. В нём было много хорошего. Это был мир полный чудес, которые нужно было сохранить. Какой у него был выбор? Можно ли решить спасти один мир, если это неизбежно повергнет другой в хаос? Народ, которому ты служишь, должен быть самым ценным для тебя. Учил его когда-то отец отец, который совершал столько несправедливостей. И всё же его уроки было не так-то просто выжить из памяти Аларика. Он посмотрел в небо. Безлунная ночь, темнейшая. Так называли немицы этот момент времени, которого они боялись. А в кепаххе эту самую ночь называли новолунием, и там она обещала надежду. Он должен найти Лейру, прежде чем она решит погрозить Альсиане в вечную темнейшую ночь.